Понадобилось еще целых два дня, чтобы собрать все грузы, раскиданные по долине, и отнести снаряжение в древнюю каменоломню. Там их аккуратно сложили в соответствии со списком, который Николас и Сапер составили еще в Англии. Было очень важно знать, где находится тот или иной предмет, чтобы в случае необходимости быстро его достать. Тем временем Уэб начал работу на месте будущей плотины. Он закладывал основания, забивал пронумерованные деревянные колеи в берега реки, проводила окончательные измерения длинным стальным складным метром. Во время подготовительной работы Николас наблюдал за стараниями монахов и начал с ними лично знакомиться. Он выбирал прирождённых лидеров и самых старательных. Также Харпер отобрал говорящих по-арабски или по-английски. Самым многообещающим оказался монах по имени Хансит Шериф. Его Николас сделал личным помощником и переводчиком. Когда они как следует устроились в лагере и установили отношения с монахами, Макнимур отвёл Никласа в сторону, чтобы не слышали женщины. С этого момента я буду обеспечивать нашу безопасность. Мы должны быть готовы предотвратить новое нападение. Хватит прошлой резни в монастыре Святой Фурменции. Много его головорезов никуда не делись. Он скоро узнает, что мы вернулись в ущелье, и когда этот негодяй явится, я буду ждать с его. Да, с АК-47 ты полезнее, чем с киркой. — согласился Николас. — Только оставь Тессы. Она нам нужна. — Мне тоже? — улыбнулся Мэг и сокрушенно покачал головой. — И лишь теперь начинаю понимать, насколько. Я буду возвращаться каждый вечер навестить ее. Немур увел своих людей в заросли колючего кустарника и расставил вдоль дороги и вокруг лагеря. Когда Николас отрывался от работы, он часто видел фигуру кого-нибудь из часовых партизан на возвышенностях. Но этих присутствий становилось гораздо спокойнее. Однако, как он и обещал, Мэк возвращался в лагерь почти каждый вечер. По ночам иногда часто слышал, как из шалаша Тесс и Нимура доносится низкий смех партизанов и серебристые колокольчики голоса его возлюбленной. И тогда англичанин лежал и думал о Роин в соседнем домике, одновременно столь близкой и столь далёкой. На пятый день прибыла вторая партия из трёх сотен рабочих, обещанная Маиме теммой, и Никлс был поражён. Такие вещи редко происходили в Африке. Интересно, подумал Харпер, что же именно Макс сказал Аббату? Но Бронет решил особенно долго не размышлять на эту тему, поскольку появилась реальная возможность приступить к строительству. Новые рабочие не были монахами, потому что монастырь Святого Фруменсия уже отдал всех, кого мог, священному труду. Прибыли крестьяне, живущие наверху ущелья. Майами Тэмма уговорил их выйти на работу, обещая отпущение грехов и запугивая адским пламенем. Николас и сапер разделили рабочих на команды по 30 человек. Во главе каждого отряда поставили одного из выбранных монахов. Людей старательно группировали по физическим данным, так чтобы рослых и физических здоровых мужчин можно было бросить на самые тяжелые работы, а тех, что пониже и послабее, на задание, не требующее особенной силы. Николас придумал названия для каждой команды: "Буйволы", "Львы", "Топоры" и так далее. Ему пришлось напрячь воображение, но он считал важным вызвать в рабочих чувство гордости и желание соревноваться с другими. Харпер провёл их по каменоломне, причём впереди каждой группы шёл назначенный церковный начальник. став на один из древних каменных блоков, как на сцену, Стесс в качестве приводчика, он произнес пылкую речь, в конце пообещав расплатиться серебряными талерами. Обещенная заработная плата была втрое выше средней по стране. До этого момента люди слушали англичанина с печальным и обречённым видом, но теперь произошло удивительное превращение. Ни один не думал, что ему заплатят за работу, поэтому большинство только и ждало удобного момента, чтобы сбежать домой. А теперь Николас обещал им не просто деньги, а серебряные талеры. Последние две сотни лет талеры Марии и Терезии рассматривались как единственная платежеспособная единица, поэтому их до сих пор чеканили с датой 1780 год и портретом старой императрицы с двойным подбородком и декольте, наполовину открывающим огромный бюст. Одна такая монета ценилась больше, чем целый мешок ничего не стоящих бырров, печатавшихся новым режимом в Одесобебе, чтобы оплатить работу Николс включил ящик серебряных монет в первый контейнер, сброшенный Джанни. На чёрных лицах засверкали белозубые счастливые улыбки. Кто-то запел, и все принялись притопывать и приветствовать Николса, отправляясь получать инструменты. Вооружившись кирками и лопатами, они двинулись вверх по долине к месту строительства дамбы, распевая и танцуя. "Ты святой Николай", засмеялась Тесса. "Санта-Клаус. Они никогда тебя не забудут. И даже могут построить монастырь в твою честь", предположила Роин. "Эти ребята ещё не знают, что каждую монету придётся зарабатывать тяжёлым трудом". С этого момента работа кипела с самого рассвета до полной темноты. Люди возвращались во временный лагерь при свете тростниковых факелов, слишком усталые, чтобы петь. Николас договорился с главами деревень над ущельем, чтобы каждый день они предоставляли одно животное для забоя. Утром по дороге спускались женщины, гоня скотину и неся огромные горшки с теем на головах. За последующие дни из небольшой трудовой армии Николаса не дезертировал никто. Устроившись на высоком кресле трактора, Сапёр поднял первый наполненный камнями проволочный габион. Сооружение весило несколько тонн, и тут же работа замерла, поскольку все мужчины встали по берегам Дандеры и принялись наблюдать. Раздался гул удивления, когда Уэб спустился на жёлтом тракторе по крутому берегу, высоко удерживая габион, и заехал в воду. Течение, нарушенное этим вторжением, сердито закрутилось вокруг высоких задних колес, но сапер продвинулся еще глубже. Толпа, стоявшая вдоль берега, начала петь и одобрительно хлопать. В этот момент вода достигла кабины. Сапер нажал на тормоза и опустил габион в поток. Потом он задом выехал на берег. Люди радостно приветствовали его, хотя вода скрыла плоды трудов человека и только водоворот на поверхности отмечал местоположение будущей плотины. На готове лежал еще один наполненный габион. Трактор подъехал к нему, опустил в стальные захваты и поднял тяжелый груз с нежностью матери, боюкающей ребенка. Николас крикнул руководителям, чтобы они отправляли группы на работу. И вверх по долине зашагали эфиопы, обнаженные, если не считать белых набедренных повязок, покрытые потом от жары, царящей в ущелье. Их кожа блестела, как антрацит, только что вырезанный из пласта угля. Каждый нёс на голове корзину с камнями, я прокидывал её в габион, а потом возвращался с пустой корзиной в каменоломню. Как только ящик из металлической сетки наполнялся, другая команда прикрепляла крышку и приматывала её прочной проволокой. "20 таллеров команде, которая наполнит сегодня больше габионов", проревел Николас. Работники радостно закричали и удвоили усилия, но угнаться за сапёром на его тракторе не могли всё равно. Он искусно клал блоки полные камней, начав с мелкого дзев вдоль берега. Уэп укладывал каждый следующий так, чтобы он опирался о предыдущий для большей прочности. Сначала не было заметно никаких серьёзных изменений, но когда над водой поднялся маленький риф, река наконец заметила вторжение. Её голос изменился с негромкого журчания на монотонный гул. Она пыталась разрушить стену сапёра. Вскоре На поверхности Дондеры показалась стена из габионов, и река стала почти вдвое уже. Теперь она свирепо рвала через оставленный прогал, с зелёным могучим потоком и слегка поднялась по берегам. Река не оставляла в покое основание плотины, пытаясь найти слабые места. Вместе с ростом уровня воды работа замедлилась. Выше, в связи с приречных зарослей, работали лесорубы и Николас мочился всякий раз, Как падало одно из громадных деревьев со стоном и скрипом, похожим на плач живого существа. Англичанин считал себя сторонником сохранения природы, а многим из этих лесных гигантов понадобились целые столетия, чтобы вырасти. Ты хочешь построить свою чёртову плотину или сберечь этих хорошенькие деревья? яростно спросил сапёр, когда Николас начал жаловаться в его присутствии. Харпер молча отвернулся. Все уж устали. от беспрестанного труда. Нервы напряглись до предела, раздражительность только и ждала случая, чтобы излиться. Среди рабочих произошло несколько жутких драк, и Николу пришлось проскакивать под рассекающими воздух стальными кирками, чтобы разнять ссорившихся. Они медленно ужимали реку, строя пирс с одного берега. И вот настал момент, чтобы начать работу на другом. Потребовались объединённые усилия всех рабочих, чтобы соорудить новую дорогу до самого брода. Там они подтолкнули трактор в воду. Задние колёса отчаянно завертелись, разбрызгивая пену, и сотни человек таща за верёвки, выкатили машину на другой берег. Пришлось построить ещё одну дорогу до будущей плотины. Рабочие срубили деревья, преграждавшие им путь, и убрали камни, мешающие трактору проехать. Добравшись до места строительства, приступили к выкладке габионов навстречу уже имеющемуся пирсу. Постепенно, по несколько метров в день две стены подползали всё ближе и ближе друг к другу. Однако с уменьшением промежутка вода зярилась всё сильнее, усложняя работу. Тем временем, в двух сотнях метров вверх по течению от плотины соколы и скорпионы трудились, не покладая рук. Эти две команды строили плот из стволов срубленных деревьев. Брёвна связали между собой, образовав решётку. Сверху положили тяжёлые листы полихлорвинила, чтобы добиться водонепроницаемости, а затем ещё одну такую же решётку, образовав гигантский сэндвич. Всё, как следует, скрепили толстой проволокой и наконец одну в сторону конструкции утяжелили камнями. Сапёр уложил камни таким образом, чтобы плот Вздымался над водой вертикально. Один конец почти скреб по дну, а другой возвышался над поверхностью реки. Размеры плота в точности соответствовали разрыву между двумя основаниями плотины. Пока же работа над плотом и стеной продолжалась, сапер сложил по куче габионов с обеих сторон чуть пониже дамбы. Три другие рабочие команды слоны, буйволы и носороги, состоящие из самых высоких и сильных мужчин, трудились у начала долины, копая глубокий канал, в который планировалось отвести реку. Твой знаменитый инженер Таита не подумала об этой маленькой хитрости, самодовольно заявил сапёр, стой рядом с роем на краю канавы. Благодаря ей нам достаточно поднять уровень воды ещё на 6 футов, и река потечёт в канал, а следом и в долину. А без этого нам бы потребовалось на двадцать футов больше. Может быть, четыре тысячи лет назад в реке был другой уровень воды, заступил из-за давно умершего египтянина Роэн, чувствуя странную преданность по отношению к Таити. Или он выкопал канал, но следов от него не осталось. Очень сомневаюсь, проворчал сапер. Наш канувший в лету гений такого явно не придумал. Удовлетворенно хмыкнув, он заметил — Одно очко в мою пользу, мистер Таита, Роен незаметно улыбнулась. Странно, когда такие практичные и приземлённые люди, как Уэб, воспринимают происходящее как прямое соревнование с прошлым. Даже инженер оказался в путён в игру Таиты. Ни угрозами, ни обещаниями райского блаженства нельзя было заставить монахов работать по воскресеньям. Каждый субботний вечер Они уходили на час раньше, отправлялись по дороге к монастырю, чтобы успеть к причастию следующим утром. Хотя Николай сварчал и хмурился, глядя на такое безжерцерство в тайне он, как и все остальные, радовался возможности отдохнуть. Рабочие страшно устали, а хотя бы один день в неделю не было пения за утренни в 4:00 утра. Поэтому вечером в субботу Николай решил, что завтра проспит столько, сколько сможет. Однако в силу привычки, Харпер проснулся так же рано. Ему не лежалось в постели, поэтому он отправился к реке, а, вернувшись, обнаружил проснувшуюся и полностью одетую Ройен. «Кофе?» Она сняла с чага кувшин и налила Николасу кружку. «Я ужасно плохо спала прошлой ночью», — призналась Ройен. «И снилась мне кошмарная чушь! Я оказалась в гробнице Мамоса, заблудившись в лабиринте. Искала погребальную комнату, Открывала дверь за дверью, и за каждой оказывались люди. В одной работал дурайт, который посмотрел на меня и сказал: "Помни о правиле четырёх быков, начинай с начала". Он был такой настоящий, как живой. Я хотела броситься к нему, но дверь захлопнулась, и я поняла, что никогда больше его не увижу. В глазах Роин заблестели слёзы. Николас попытался отвлечь её от печальных воспоминаний. А кто был в других комнатах? В следующей оказался на хутгу дабе. Он презрительно засмеялся и сказал: "Шакал преследует солнце". Его голова превратилась в голову Анубиса, бога царства мёртвых, и он завыл и залаял. Я испугалась и убежала. Роен отпил о кофе. Это всё бессмысленно и глупо, но в следующей комнате оказался фон Шиллер. Он поднялся в воздух, захлопал крыльями и проговорил: "Гриф поднимается, а камень падает". Я так ненавидела его, что захотела ударить по болии, но Шиллер исчез. — И ты проснулась, — предположил Николас. — Нет, там была еще одна комната. — И кто там был? Она опустила глаза и тихонько сказала. — Ты. — Я. — И что я говорил? — Ты ничего не говорил, — прошептала Роин. И неожиданно вспыхнула, чем заинтриговала Харпера. — Так что же я делал? — улыбнулся Николас. — Ничего. То есть я не скажу. — Я не скажу. Сон вернулся к Роэн, яркий, как сама жизнь. Каждая деталь обнаженного тела Харпера — даже запахи и ощущения. Она с трудом перестала думать об этом, чувствуя себя столь же уязвимой, как и во сне. «Расскажи», — настаивал он. «Нет». Роэн быстро поднялась, все еще розовое от смущения, и попыталась выкинуть сновидение из головы. «Прошлой ночью ей приснился мужчина». И впервые она испытала оргазм во сне. Проснувшись утром, Роен обнаружила, что вся пижама намокла. Нас ждёт целый день безделья, выпалила она первую мысль, пришедшую в голову. Наоборот, поднялся следом Никлас. Нам надо заняться приготовлениями к бегству отсюда. Когда придёт время, мы скорее всего будем спешить. Не возражаешь, если я присоединюсь к тебе? спросила она. Две команды, буйволы и слоны, которым не хватало только старшин, ожидали их в каменоломне. В бригаду входило 60 самых сильных людей среди рабочих. Николас извлёк из одного контейнера надувные плоты Эйвен. Все они были аккуратно сложены в чехлы, к которым сбоку пристёгивались вёсла. Эти плоты сделали специально для плавания по бурной воде, и каждый Эйвен мог нести 16 человек команды и тонну груза. Николас велел пристегнуть тяжёлую упаковки к шестам, заранее вырезанным для переноски такого багажа. Пять человек с каждой стороны шеста с плотом болтающимся посередине легко справились с ношей. Они быстро двинулись по дороге, причём, как только одна команда уставала, за дело бралась другая, даже не останавливаясь на ходу. Николас нес радиостанцию во влагостойком корпусе. Харпер не доверил драгоценный инструмент носильщикам. Они с Роин шагали в самом хвосте, подпевая хору эфиопов, тащивших тяжелый груз до самого монастыря. Майами Темма встретил их на террасе снаружи церкви святого Фрументия. Он провел пришедших по лестнице, вырезанной прямо в скале на две сотни футов вниз к воде. Там находился узкий выступ, о котором билась вода Нила. А брызги от водопада, постоянным дождём орошали его. После жары и яркого солнца наверху здесь, в глубине ущелья, казалось холодно, сумрачно и сыро. Чёрные скалы блестели от воды. Уступ, на котором они стояли, был мокрым и скользким. Роин вздрогнула, глядя на несущиеся мимо воды. Они образовали водворот в глубоком каменном котле, А потом сквозь узкое устье ущелья продолжали свой яростный путь к Египту на север. Если бы я знала, что ты планируешь такую дорогу домой. Она с сомнением посмотрела на реку. Если ты предпочитаешь идти пешком, то я не возражаю, заявил Николас. Однако при удаче мы будем с некоторым багажом, поэтому река вполне логичный путь к отступлению. Думаю, ты прав, но она не слишком гостеприимна. Рой наткнула щепку от бревна, некогда выброшенного на уступ, и швырнула ее в реку. Щепку мгновенно подхватило и унесло волной, возникавшей возле невидимого препятствия. «Какова скорость течения?» — спросила Роин, подавленно глядя, как деревяшку затянуло под воду. «О, не более восьми или девяти узлов!» — небрежно заметил Николас. «Но это пустяки. Уровень воды еще очень низкий. Погоди, пока в горах пройдут дожди». Вот тогда здесь действительно потечёт вода. Будет весело. Многие люди заплатили бы неплохие деньги, чтобы сплавиться по реке вроде этой. Тебе непременно понравится. Спасибо, сухо проговорила Роин. Жду не дождусь. В 50 футах над уступом выше уровня Нила в сезон дождей располагалась небольшая пещера часовня Богоявления. Давным-давно монахи прорубили в камне коридор, оканчивающийся освещенной свечами комнатой со статуей Девы Марии в полный рост, одетый в поблекшие бархатные одежды и с младенцем на руках. Майами Темма дал разрешение сложить здесь плоты, прислонив их к стене. Когда носильщики ушли, Николас показал Роин, как управлять ручками быстрого разворачивания на плотах и цилиндрами с углекислым газом, позволявшим сглотить. надуть айвы на защищённые минуты. Потом англичанин завернул радиостанцию, маленький аварийный запас в полиэтилен и поместил в одну из упаковок с полотом, откуда их можно было быстро достать. А ты разве не собираешься прокатиться на этом водном аттракционе, тревожно спросил Роэн. Ты ведь не отправишь меня одну? Лучше знать, как всё работает, отозвался Николас. Если к нашему отъезду запахнет жареным Мне может понадобиться твоя помощь при надувании плотов. Они поднялись с поленницы к теплу и солнечному свету, и молодая женщина забыла о своих опасений. Ещё не ты полудни, и весь день наш. Давай вернёмся к заводе Таиты, предложила Роен, и Харперс не сходительно пожал плечами. Бойволы и слоны прошли с ними до самого поворота дороги. Здесь команды отправились обратно к дамбе, прокличав прощальные слова Николасу и Роен. Даже за короткое время прошедшее с момента их последнего визита сюда тропа через кусты заросла. Англичанину пришлось прорубать путь мачете, проходя пригнувшись под колючими ветками. Таким образом им удалось пересечь Харебет и выйти к скале ровно над заваддю Таиты только к середине дня. Кажется, мы были здесь последними, с облегчением заметил Николас, никаких следов посетителей со времени нашего отъезда. А то их ждал Кто ж мог знать, Фон Шиллер — довольно сильный человек, и на него работает несколько очаровательных парней. Например, меня беспокоит Хелм, и есть опасение, что он шныряет вокруг. Надо посмотреть повнимательнее. Харпер быстро обошел территорию, высматривая следы людей, потом вернулся к Роэн, сидящий на краю обрыва, и устроился рядом. «Ничего», — подтвердил он, — «мы все еще единственные в деле». Как только сапёр остановит реку выше по течению, мы начнём работать здесь, верно? спросила она. Да, но ещё до того, как плотина будет закончена, я хочу перенести сюда лагерь из каменоломни. Всё оборудование и прочие вещи, необходимые для исследования заводи. А как мы туда спустимся? По руслу реки, когда оно пересохнет? Я уже думал использовать его как дорогу и спуститься возле плотины, или со стороны монастыря через розовые скалы. Но в итоге Ты решил выбрать другой способ, догадалась Роена. Даже лишённая воды русла, довольно большой крюк. Это минимум 3-4 мили волока с любого конца, не говоря уж о том, что и сама дорога тяжёлая. Никола специально улыбнулся. Можешь поверить, я настоящий эксперт в этом вопросе. Я спускался не самым приятным способом. Там по меньшей мере пять водопадов и каменные пороги, об которые меня швыряло. Так какова же твоя идея, спросила она. Не моя, поправил он, Таиты. Роин посмотрела вниз. Ты хочешь построить леса до низа пропасти, как он, что хорошо для Таиты подойдёт и мне? подтвердил Николас. Старина наверняка как следует обдумал возможность использования речного русла как дороги и отказался от этой идеи. И когда ты начнёшь работу над сооружением лесов, Одна из наших команд уже срезает бамбуковые шесты в ущелье. Завтра начнем переносить их сюда и складывать в кучу. Нельзя терять и дня. Как только плотина будет готова, надо немедленно спускаться в заводь. Словно чтобы придать веса его словам, раздался далекий раскат грома, и собеседники, задрав голову, с волнением посмотрели наверх ущелья. Примерно в сотни миль к северу, словно отпечаток сепии, на голубом небе появились высокие башни кучевых облаков. Никто не вымолвил ни слова, но бы подумали, как зловеще собираются тучи над дальними горами. Николас бросил взгляд на часы и поднялся. "Пора возвращаться, если мы хотим оказаться в лагере до темноты". Он подол Роен руку и помог подняться. Она отряхнула одежду и подошла к самому краю каньона. "Просыпайся, Таита. Мы идём по твоим следам", проговорила Роен. Не стоит бросать ему вызов. Николас взял её за руку и отвёл от края. Старый негодяй так причинил нам довольно неудобств.